Глава 31. Енина. «С будущей женой брата я познакомилась. Не могу сказать, что мне очень сильно понравилась эта девушка. Она казалась мне немного ехидной и высокомерной, как будто делала одолжение, находясь в гостях в деревне у мамы будущего мужа. Но не мне же предстояло жить с ней, а брату. Если его устраивает эта девушка, значит так тому и быть». Новогодние каникулы протекали быстро, в ежедневной суете и рутине. В доме у мамы постоянно кто-то находился из гостей, скучать не приходилось. Я даже немного устала от обилия выслушиваемых соболезнований в мою сторону. Мама-то всем своим успела рассказать, что я осталась вдовой. Слухи в деревне расходились очень быстро. Сказал одному, тот доложил еще одному, и так по цепочке. Я созвонилась с Владимиром. Он передавал привет от родителей и присылал яркие радужные фото из предновогодней Германии. Я не могла похвастать такими же радужными фотографиями в ответ, но прислала все таки Владимиру фото, на котором было видно всю нашу семью. Владимир перезвонил почти сразу же. Голос у него звучал немного иначе, более расслабленно и мягко. Чувствовалось, что Владимир выпил. «Привет, Янина! Милое семейное фото!» «Спасибо, Володя! Как проводишь время?» «Мог бы сказать, что замечательно, но с тобой было бы гораздо лучше!» «Мужчина на фото — твой брат, да, насколько я понимаю?» «Да, именно так!» «Вы не похожи! Ты сильно похожа на свою маму!» «Да, а брат пошел весь в отца!» «Милое фото!» — повторил Владимир. Послышался шум, как будто хлопнула дверь, Кажется, он вышел из комнаты. «А что насчет одиночного фото от тебя?» «Что?» «Да! Скинь мне свое фото. Там, где ты одна. Без посторонних». Я задохнулась от возмущения. В просьбе Владимира мне чудился скрытый подтекст. «Я не прошу многого, Янина. Не требую фото в стиле ню. Хотя, если захочешь, я не стану отказываться. Перестань меня провоцировать!» Или я точно перестану с тобой разговаривать даже так. Какая ты злючка, рассмеялся Владимир. А мне не жалко фото для тебя. Я скину тебе свое фото. Не надо, скину, упрямо повторил Владимир и сменил тему. У меня есть для тебя подарок на Новый год. Хочется верить, что он тебе понравится. А ты? Я прикусила губу потому что не озадачивалась покупкой подарка для владимира не тушуйся, Енина. в качестве подарка на новый год я попрошу исполнить тебя всего одну мою маленькую просьбу идет не хочу соглашаться неизвестно на что всего лишь одна маленькая просьба четко произнес владимир пожалуйста взамен проси все что хочешь абсолютно все уточнила я не заметив как мой голос снизился до шепота да а если пошепчешься со мной еще немного я достану тебе луну с неба хотя мне больше нравится твоя луна та что у тебя на щеке владимир меня волновал задевал какие то струнки в глубине от которых все начинало звенеть и дрожать и остановилась сама не своя Мне нужно было абстрагироваться от него, попытаться забыть, но не получалось. Вместо этого в каждом слове Володи мне чудился скрытый подтекст. От него бросало в жар и становилось не по себе. В новогоднюю ночь празднование протекало, как обычно, с семьей. У нас в гостях собралось довольно много маминых родственников и друзей. Стол ломился от угощений. Гости едва смогли разместиться в зале, пришлось даже занять два стула у соседей. Было шумно и, наверное, по-своему весело. Я едва дотерпела до положенных 12.00, потом посидела еще немного для приличия и извинилась перед гостями, отправившись спать. Я устала за те два дня перед 31 декабря, когда мы с мамой целый день проводили на кухне, лепели пельмени и нарезали салаты. Я рухнула на кровать без сил и поставила телефон на беззвучный режим, чтобы мне не докучали звуки входящих сообщений и звонков. Утро 1 января выдалось необыкновенно тихим. Гости разбрелись по домам уже после рассвета. Вставать не хотелось. На кухне меня ждала только огромная гора немытой посуды. Я лежала в кровати, и просто прислушивалась к тишине, вспоминала годы, проведенные в стенах родного дома. Эта комната раньше была моей детской. Я знала, что если отодвинуть диван, там снизу на обоих еще можно увидеть детские рисунки, сделанные моей рукой. Мама не стала заклеивать этот кусок обоев новыми, оставила рисунки на память. Я достала телефон из-под подушки и принялась отвечать на поздравления которых было немало. Дошла до сообщения о пропущенных звонках Владимира. Пальцы дрогнули. Владимир звонил не один раз и писал. Я просмотрела все его сообщения и почувствовала себя неблагодарной. Он так много сделал для меня, а я даже не отправила ему сообщение с дежурными поздравлениями. Я набрала текст сообщения, отправив ему поздравления с Новым годом. Спустя несколько мгновений отправила еще одно сообщение следом. «Извини, я вчера очень устала и практически сразу легла спать, поставив телефон на беззвучный режим». Едва успела отложить телефон, как пришло ответное сообщение от Владимира. «Я пыталась прикинуть, сколько часов разницы между моим городом и Германией. Кажется, не так уж много. Сейчас зима, Всего пару часов или около того. Но все равно у Владимира сейчас очень раннее утро. «Владимир, я уже хотела сождать местных операторов авиалиний, чтобы заказать билет в Россию. Рад, что ты объявилась». Я немного помедлила, но все же ответила ему. «Не хотела, чтобы ты волновался. Извини». Владимир отвечал очень быстро, как будто только и ждал того, что я вот-вот объявлюсь. «Владимир. Не извиняйся. Или извинишься, но позднее. идет, Как встретили Новый год?» «Я. Обыкновенно. Поздравление президента, шампанское. Немного постреляли китайской пиротехникой. Владимир. Ты же не пьешь шампанское. Надо же. Владимир меня удивлял. Оказывается, он запомнил, что я не пью шампанское. Могу только пригубить, делая вид, что пью». Но я его не пью. Мне не нравится это газированное вино. Я. Ты меня раскусил. Я просто сделала вид, что пью, подняв бокал за компанию. Как отметил ты? Владимир. Скучно. Сидел и пытался дозвониться до тебя. Я. еще очень рано. Ты не ложился спать? Владимир. Нет. Тебе можно позвонить? Хочу услышать твой голос. Я замялась. Мне не хотелось запутывать наши отношения еще больше, чем есть сейчас. Но я чувствовала себя должной и обязанной Владимиру. Я тщательно думала только об этом, старательно отгораживая мысль о том, что Владимир заставляет меня волноваться. Я. Не думаю, что это хорошая идея. У тебя еще очень рано. Ложись, отдохни. Попозже созвонимся. Владимир немного помедлил, но все же прислал мне ответ. Владимир, я не устал. Опять отталкиваешь меня вредная? Или ты написала ⁇ Извини, просто для того, чтобы я от тебя отстал, да? Ничего не стоит за этим словом. Кажется, я даже через пиксели на экране чувствовала, насколько Володя сейчас заведен. Даже воздух в комнате казался напряженным и вибрировал от нетерпения.